Дашхавуз, Туркменистан. Обращение ученицы 9Б класса четвёртой средней школы Дашхавуза на клей на на стене памяти разрушенного дома по 17 июля 2012. Кому вы служите, солдаты? Какому богу или господину? Зачем вы нападаете на наши города? Зачем сжигаете посёлки? Почему навязываете своё Мы не хотим ни вашей валютной демократии, ни ваших супермаркетов, ни ваших солдат на наших улицах, и не хотим ни ваших грязных долларов, ни емэвэ, ни евро, ни рублей. Мы ничего не хотим от вас. Здесь живёт простой народ. Нам не нужны ваши законы, не нужны ваше лживое телевидение и грязные политики. Нам не нужна ваша вера, у нас есть своя. Мы не посягаем на чужие богатства и не просим дать их нам. У нас всё своё. Мы не хотим ничего и никому ничего не навязываем. Вы говорите, что пришли сюда, чтобы освободить нас. От чего освободить? От кого? Мы раньше были свободны. Мы жили пусть не богато, но мирно. Мы не хотим существовать под вашей опекой. Богато, но никак не свободно. Вы чужаки. Уходите из наших городов. Идите делать свою демократию в какое-нибудь другое место. Вам тут не рады. Вы пришли сюда, чтобы проливать нашу кровь. Разве мы и приглашали вас? Вы смеёте стрелять в детей и стариков и снимать пытки на мобильные телефоны? Миротворцы, до вашего прихода тут не было войны. Никто не звал вас, чтобы вы принесли свой живой мир. Зачем не даёте вы жить простым людям? Зачем вы пришли? Вы не воюете против государства. Вы убиваете мирных жителей. Уходите. Уходите.